Как раз перед тем, как его тур достиг Хаммерсмит Адеона, Дэвид связался со мной и предложил нам с Риком появиться в конце последнего лондонского шоу, чтобы присоединиться к нему во время исполнения композиции «Comfortably Numb». Это прозвучало довольно привлекательно, и я... Прибыл туда во второй половине дня на репетицию и проверку незнакомой мне барабанной установки. Чувствовала себя довольно странно, особенно потому, что уже четыре года не садился за барабаны. Однако Крис Слейт, ударник на туре Дэвида, просто не мог быть любезнее. После многих лет, когда барабанщики Угрюма сдавали свою установку со словами «Только малым барабаном не пользуйся», здесь случай был обратным. Чем более компетентным был ударник, тем спокойнее он к таким вещам относился. Песня прозвучала чудесно, и нам очень понравилось ее исполнять. Ненавижу выражаться метафизическим языком, однако мы действительно ощущали некую особенную магию, снова выступая вместе. И я думаю, что этот момент внес свой вклад в последующие события 1986 года. Роджер тем временем оживлял проект «The Pros and Cons of Hitchhiking, для которого он несколькими годами ранее Приготовил демозаписи в качестве альтернативы The Wall. Альбом был выпущен вскоре после Хаммер Смитского шоу Дэвида, после чего Роджер взялся за приведение в жизнь своей версии тура Пинк-Флойд, используя анимацию Джерри Скарфа, а также некоторые элементы от Фишера Парка. Я отправился посмотреть его шоу в Эрлскорд и обнаружил, что этот опыт оказал на меня поразительно угнетающий эффект. Первая половина была составлена из номеров «Флойд», и я чувствовал себя достаточно пожилым Питером Пеном, стоящим у окна детской комнаты. Так получилось потому, что кто-то другой играл мою роль. В ретроспективе можно сказать, что это конкретное событие пришпорило меня как ничто другое. Я понял, что не могу так легко и спокойно сдаться и позволить поезду катиться дальше, но уже без меня. Рик работал с Дэйвом Харрисом над проектом под названием «Зе». Альбом они выпустили почти одновременно с Роджером. А я занялся коротким документальным фильмом, в котором музыка удачно сочеталась с автогонками. По сути, все это идеально увязывалось с тем сотрудничеством, которое я наладил с Риком Фенном, бывшим клавишником группы 10CC. Мы с Риком основали небольшую компанию по производству музыки, к рекламе и фильмам. Идеи для Life Could be a Dream включала в себя сделку с компанией Ротманс и ее автомобильной командой Porsche 956, участвовавшей в чемпионате мира среди спортивных машин. Я должен был вести Porsche при содействии заводской бригады Ротманс в нескольких гонках на тысячу километров с камерой на борту. В качестве дополнительного бонуса мне удалось проехать Леман вместе с Рене Меджем и Ричардом Ллойдом. По чистому совпадению он ранее был продюсером фирмы Декка, и нес ответственность за запись первой песни Рика с группой Adam, Mike and Tim. Получив саундтрек, мы подумали, что он может иметь коммерческий потенциал. Кстати, должен признаться, что мне совершенно не составляло труда носить все эти логотипы табачной компании. Однако отвечать на каверзные вопросы по поводу курения было гораздо сложнее. Затем мы перешли к записи альбома, включавшего в себя сингл «Lie for a Lie», для которого Дэвид весьма щедро предоставил свой вокал. Впрочем, даже с его помощью этому синглу так и не удалось подобраться к чартам настолько близко, чтобы оставить след, не говоря уж о том, чтобы зацепиться надолго. Существовало очень мало шансов на то, чтобы в этот период группа Пинг Флойд выступила вместе, хотя в 1985 году появилась смутная возможность появления на шоу Life Eight. Однако в конечном итоге Дэвид оказался единственным из нас, кто туда попал. Он играл на гитаре вместе с Брайаном Ферри, что принесло Дэвиду дополнительный бонус, ибо Брайан представил его клавишнику Джону Керрину. Я посвящал все больше свободного времени тому, чтобы учиться летать на самолете, наконец-то преодолев свои страхи, накопившиеся за время слишком уж многих поистине кошмарных полетов натуры и обратно. Очевидно, это задало направление, и в скором времени Дэвид тоже получил свою лицензию пилота, как и Стив Орург. В конце концов, мы провели некоторое число лет, деля самолеты и пугая друг друга еще пуще, чем во время тех давних коммерческих перелетов. Эта фаза соло-проектов, которая вполне могла бы дать нашей четверке свободное место для дыхания, по сути лишь послужила еще одним источником неудовлетворенности. Примерно в это самое время Роджер решил, что ему требуется заново обговорить свою индивидуальную сделку со Стивом, и эти переговоры он захотел сделать строго конфиденциальными. Стив уже, как по моральным, так и по финансовым причинам, показалось, что он обязан проинформировать об этих переговорах остальных участников группы Подобное Предательство, так Роджер это расценил, в сочетании с его убежденностью в том, что на всем протяжении каверзных переговоров об альбоме «The Final Cut» Стив склонен был больше представлять Дэвида, привело Роджера к желанию заменить Стива в качестве своего менеджера. Мы все же встретились и поговорили. В 1984 году у нас даже состоялась относительно спокойная и расслабленная встреча в японском ресторане, где мы, наслаждаясь суши и саке, обсуждали все наши прошлые ошибки. А затем Стив присоединился к нам, чтобы тоже послушать. Вне всякого сомнения, Роджер ввела в заблуждение наша общая доброжелательность и уступчивость. Он посчитал, что вопрос о Пинг-Флойд представляется нам практически закрытым. Тем временем мы с Дэвидом думали, что теперь, когда Роджер закончил альбом Прос энд конс – все может пойти по-старому. В конце концов, у нас и раньше случались периоды отчуждения. Теперь Роджер видит в той встрече скорее двуличность, нежели дипломатичность. Однако тут я с ним не согласен. Очевидно, наши навыки общения по-прежнему оставляли желать лучшего. Короче говоря, мы покинули японский ресторан с диаметрально противоположными мнениями о принятом нами решении. Глава 11. Перезапуск и реставрация. В 1986 году мы с Дэвидом решили попытаться выпустить еще один альбом, но уже без Роджера. Когда мы все-таки двинулись дальше, это не было результатом какого-то специфического момента откровения. На самом деле, Дэвид давно все для себя решил и уже работал над кое-какими демозаписями. Дальше последовало несколько довольно-таки расплывчатых разговоров, когда Стив О'Рурк спрашивал «Так вы хотите?» или Дэвид говорил мне что-то вроде «Может, имеет смысл попробовать?» В конечном итоге все эти дискуссии привели к тому, что мы наконец решили «Давайте сделаем это». Как только решение было принято, оно стало совершенно необратимым. Все это мало напоминало потерю Сида в 1968 году. Даже в ретроспективе никаких альтернатив не было. Сейчас мы не знали наверняка, как это сделать, только чувствовали, что это возможно. Несмотря на мою репутацию всеобщего миротворца и утешителя, я стойко следовал принятому решению. Меня до сих пор удивляет собственная твердость воли. Песни и решения Роджера всегда преобладали в нашей работе, и все же у меня имелась великая вера в способность Дэвида пробудить дремлющие в нем таланты, а также убежденность в силе его вокальной и гитарной работы, которая внесла такой весомый вклад в саунд-группы. Не думаю, что мы обсуждали возможность каких-либо правовых последствий, однако совершенно определенно сознавали риск. В то время, когда прессу по-прежнему интересовала наша стычка с Роджером, существовала опасность доставить журналистам удовольствие, выпустив альбом, который докажет правоту наших противников и разоблачить нас как охочих до да денег бездарей. Еще один потенциальный кошмар состоял в том, что бывший коллега мог победить нас в борьбе за потребителя, что всегда служило очень мощным фактором движущей силы, а также подспудным признанием наших подлинных мотиваций, стремление к деньгам вместо мечты дарить прекрасную музыку прекрасным людям. Ущерб от подобных поворотов событий для наших эго в потенциале представлялся куда более тяжелым, нежели от любых финансовых катастроф. На протяжении всего процесса звукозаписи с неослабевающей силой велась непрерывная борьба с Роджером, которая, следует заметить, была похожа на некое развлечение, что-то вроде американских горок. Бесконечные звонки от адвокатов сменились длинными заседаниями. В попытке обнаружить недостающее звено доказательств многие часы дискуссий вращались вокруг наиболее тусклых аспектов нашей истории, а именно тех правовых тонкостей, по поводу которых, как нам представлялось, мы договорились 18 годами раньше. Судебная тяжба — своеобразный опыт. Выбираешь себе гладиаторов согласно их боевым навыкам, а затем садишься и наблюдаешь за побоищем. Вполне вероятно, что это самая переоцененная форма развлечения — с какой я когда-либо сталкивался, а также самое травматичное. Помимо действий на правовой передовой предпринимались также некоторые обсуждения попытки примирения. Однажды вечером я обедал с Роджером, и он сказал, что его устроит высвобождение из-под контракта со Стивом. К несчастью, Стив составлял существенно важную часть нашего предприятия, и мы с ним, как мне кажется, чувствовали сплоченность, возможно, даже больше, чем нужно». Часть проблемы заключалась в том, что редкий наш договор фиксировался на бумаге. Между Стивом и группой существовало словесное соглашение, столь же обязательное, что и письменное, как нам сказали адвокаты, которое гласило, что любые действия одного индивида должны были согласовываться со всей группой. Обсуждение замутнял недостаток понимания, по крайней мере, мной, серьезности последствий. В результате вопросы оставались неясными, а любое доверие непрочным. В ретроспективе представляется, что нам следовало бы уже тогда окончательно договориться с Роджером. Однако, как мне кажется, я все же понял его затруднения. С одной стороны, Роджер считал, что он и есть Пинк Флойд, что он десять с лишним лет нес группу на своих плечах как главный автор и руководитель всех операций. Однако, поскольку группа существовала как некая общность, это представляло определенные препятствия для сольной карьеры Роджера, поскольку фирма «Грамзаписи» всегда предпочла бы альбом «Пинк Флойд». Любая его сольная работа виделась бы как промежуточный материал и вряд ли получила бы такую поддержку в плане промоушена, какая выпала бы на долю альбома группы. Что на самом деле требовалось Роджеру, так это формальное разделение группы, что мгновенно расчистило бы дорогу для его сольной карьеры. Вероятно, он считал, что такое произойдет, как только он лишит Пинк Флойд своих услуг. Особенно учитывая то, что Рик технически уже туда не входил, что я мало чем занимался, помимо автогонок из своего гаража, и даже Дэвид в последнее время куда скорее был продюсером и приглашенным гитаристом для других музыкантов, нежели членов группы. Чего решительно никто не ожидал, так это отклика Дэвида на то, что, как мне кажется, он считал недостатком уважения и признания весомости его вкладов и идей. Раздел добычи, или точнее почести, часто бывает несправедливым. Однако Дэвид, пожалуй, пострадал от самой, что ни на есть, капитальной несправедливости. Даже я, совершенно не склонный к конфронтации, испытывал нешуточное раздражение от того факта, что двадцать лет спустя мне словно вы приказывали лежать смирно, повернуться на другой бок и вообще замолкнуть».